Основы, которые сформировали мою личность. Замечательные люди в окружении. Чемпионами становятся не в тренажерных залах. Чемпиона рождает то, что у человека внутри. Желания, мечты, цели. Мухаммед Али. Мне крупно повезло. На крутых жизненных поворотах я встречал достойных людей, помогавших найти верную дорогу в будущее. Окружение мощно повлияло на становление меня как личности. В мире существует два типа людей. С внутренней и внешней референцией. Если максимально упростить, первый тип проживает интенсивную внутреннюю жизнь, действует по принципу «не надо мне ничего рассказывать, сам все обдумаю и приду к выводу». Это люди себе на уме, которых не прошибешь аргументами, фактами и доказательствами. Второй тип — совершенно иного склада. Эти люди открыты для мира, жадны до всего нового и интересного, все хотят попробовать. Шведский стол для них — подарок небес. Во мне чуть больше внешней референции, я бы сказал, соотношение 60 на 40. Всегда старался получить от мира как можно больше и лучше. Когда замечаю нечто интересное и полезное, беру сначала на заметку, потом на вооружение, а после уже пропускаю через себя и если выясняется, что мое, регулярно использую. До общения я тоже жаден. Встречался и встречаюсь, общался и общаюсь со множеством интересных людей, стараюсь учиться у них, замечать в них положительные черты, и поэтому сам становлюсь лучше. Огромное влияние на меня оказал школьный учитель физкультуры и мой первый тренер Николай Михайлович Марочкин. Благодаря ему понятие «тренер» стало в моей жизни практически священным. Когда же меня называют бизнес-тренером, отвечаю, «Извините, так назвать себя не могу». Тренер каждый день вкладывает сердце и душу в учеников. А я приехал, несколько дней выступил. Я скорее бизнес-спикер. Всего у меня в лексиконе четыре священных слова, к которым отношусь крайне трепетно. «Мама», «Папа», «Учитель» и «Тренер». Николай Михайлович Марочкин пришел работать в школу молодым парнем в возрасте около 22 лет. Окончил техникум, стал учителем физкультуры. Мы, ученики, привыкли, что в школе работают в основном женщины, а тут вдруг мужчина, да еще молодой. Классный руководитель у нас, правда, тоже был мужчина, Степан Кондратьевич. Но Николай Михайлович от него разительно отличался. Говорил с нами на одном языке, был спортивным, вместе в футбол играли. Школьники его быстро зауважали а для меня он, скажу без преувеличения, стал спасителем. В 13 лет меня поставили на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Я уже рассказывал, что рос задиристым уличным парнем, хотел выделиться, ввязывался в авантюры. Дружил с ребятами постарше, искал опасных приключений. Как бывало, идут наши местные авторитеты на танцы, им по 17-18 лет, покупают билеты, спокойно проходят. А нас, пацанов 12-13 лет от роду, не пускают. Но нам тоже надо. Седьмой класс, пора на танцы ходить, с девочками дружить. Старшаки ведь дружат. Находим лазейки в заборах, протискиваемся. Собираемся в большой кружок, 15-20 человек. Смотрю на парней, беру с них пример, танцую. Пробую подходить к девочкам, приглашать, а они, тоже постарше, отказывают. Ну что же, ладно, танцую дальше. Тут вдруг караул, проверка. У нас в компании все маленького и среднего роста, а я высокий, на голову всех выше, заметный. Выводят с танцев, начинается выяснение, кто такой, почему не дома в одиннадцать вечера, какие танцы тебе в 13 лет. Отругают, ясное дело. Но мы не уходим. Дожидаемся наших старших друзей, садимся на лавочки. У парней... «Финки в карманах и жгучее желание встретить зашедших на наши танцы чужаков. Сделать им больно. А я же тоже хочу быть крутым, уважаемым. Всегда готов подраться». Позже оказалось, что за нами уже давно активно следила инспекция по делам несовершеннолетних. Чиновники в штатском ходили и отмечали, кто из подростков гуляет допоздна, засиживается на лавочках-скамеечках. «Одно дело, как я потом выяснил, когда тебе 18-20 лет, гуляй хоть до посинения. А если 11-14, тебя мы на карандашик возьмем. Один раз, второй, и ты уже наш постоянный клиент. Ничего хорошего это, как вы понимаете, не сулило». Однажды в школу пришла женщина-инспектор рассказывать о моих подвигах. «Засекли тебя, — говорит, — когда лазил в чужой сад за яблоками, за белым наливом. Человек 5-6 вас было. Хозяин выбежал. Все пригнулись и убежали, а тебя одного заметили. «С кем ты был?» — спрашивают. Я, естественно, отвечаю «не помню». Так всегда получалось. Нашкодим все вместе, а достается мне одному. И это накапливалось, накапливалось. В один не самый прекрасный момент меня поставили на учет в инспекции по делам несовершеннолетних, причем без моего ведома. Узнал позже. Снова в школу приходит женщина — На этот раз в звании старшего лейтенанта. Собирают преподавателей в учительской, вызывают меня. Вот, пожалуйста, говорит дама, перед вами стоит будущий преступник. Я ошарашен, думаю, вы с ума что ли сошли? Мать честная, я же нормальный пацан. А она продолжает, живописует мои приключения. Гуляет до двенадцати, до часу ночи со взрослыми парнями. Дерется. У меня полное ощущение, что это дурацкая ошибка. Речь не обо мне, что я попал куда-то в параллельное измерение. Я же не такой, со мной этого быть не может. Я нормальный человек, а тут слышу, что по мне тюрьма плачет. Хотя основания для ее рассказов, конечно, были. Мы ходили драться человек по 30-40 с каждой стороны. Кулачные бои с применением подручных средств. Вызывали милицию, приезжали блюстители правопорядка на мотоциклах, мы разбегались. Тогда я тоже, видимо, засветился». В общем, понимаю. Все. Суши весла. Но тут выходит мой преподаватель физкультуры, Николай Михайлович Марочкин. Его, оказывается, во время тяжелого разговора в учительской закрепили за мной, чтобы помог, не дал юному хулигану превратиться в полноценного преступника. Удержал от кривой дорожки. Ну чего ты, Володя, нос повесил? Кеды у тебя есть? Есть. В воскресенье будут соревнования. Берешь кеды и приезжаешь. Понял? Буду. Николай Михайлович начал таскать меня на все районные и городские соревнования между школами. Тринадцать видов спорта. Футбол, баскетбол, волейбол, лыжи, толкание ядра, прыжки в высоту, метание гранаты, подтягивания, бег на сто, двести и тысячу метров. Даже в шахматы и шашки поиграл. А еще в водное поло. Очень тяжелый спорт. Это меня спасло. Параллельно проходили всякие слеты, собрания, Зарница, Орленок. Везде участвовал, всегда пытался быть на первых ролях. Спорт мне нравился, особенно баскетбол. Но и в других видах старался в грязь лицом не ударить, по возможности — победить. А если не удавалось, хотя бы показать достойный результат. Николай Михайлович Марочкин, к огромному сожалению, рано ушел из жизни. Но я его не забыл. Каждый год провожу на родине кубок по баскетболу имени Николая Михайловича. Участвуют детские и взрослые команды. Турнир растет, развивается, становится многодневным. Убежден, что мое становление личности во многом произошло благодаря этому замечательному человеку. О спорте еще расскажу отдельно, а пока продолжим об окружавших меня замечательных людях. В Брянском институте транспортного машиностроения БИТМ «У нас был прекрасный декан Николай Петрович Журавлев». Хотя что значит «был»? Он есть и здравствует сейчас, здоровье ему и долгих лет жизни. Энергичный, подтянутый, умный и красивый человек. Я брал с него пример. Сейчас он переехал, преподает в МИИТ Московском институте инженеров транспорта. Мы поддерживаем прекрасные отношения, встречаемся. Я ему честно говорил и говорю – «Николай Петрович, вы для меня величина. Хорошие люди сильно на нас влияют. Тем более сработала моя внешняя референция – разговаривать, слушать, впитывать знания и навыки. Всю жизнь стремлюсь обязательно разглядеть в каждом человеке, с которым общаюсь, нечто хорошее. Счастлив, что и сегодня меня окружают замечательные люди. Среди них культурные, умные и мудрые ребята занимающиеся бизнес образованием в россии игорь ман максим Батарев, радислав Гандапас, игорь рызов роман дусенко павел железов, святослав бирюлин владимир маринович у меня есть возможность встречаться с лучшими предпринимателями россии это крайне важно я это очень ценю и искренне благодарю всех и каждого кто внес вклад в мою жизнь. Урок. Окружайте себя хорошими, приятными и интересными людьми. Старайтесь всегда у них учиться. Не бойтесь просить советов или помощи. Идти по жизни вместе проще и веселее.